Глава 14. Аня. Куравлёв — тот еще упертый баран. Злости на него не хватает, вот честно. Он ведь сам расстался со мной тогда. Не спрашивал, ничего не объяснял. Не интересовался, хочу ли я или нет. Решил, что нам поодиночке будет лучше. Разрушил наши отношения. Сам. А теперь? Теперь что? Опять врывается в мою жизнь? Переворачивает ее с ног на голову? Теребит незажившие раны. Мне ведь больно даже просто смотреть на него. Я любила Куравлева, Невероятно сильно любила. А он? Даже говорить ничего не хочу. уверенно Вова все прекрасно понял про моих дочерей. Здесь достаточно посмотреть в зеркало, чтобы увидеть. Даже теста ДНК не нужно. все ясно без слов. Но почему он тогда не начинает выяснять отношения? Почему не стал расспрашивать про прошлое? Не начал предъявлять претензии. Почему просто уложил девочек спать, а после этого вернулся за мной на кухню и начал убирать со стола? Мне даже помочь не позволил. Сплошные вопросы, и нет ни одного ответа. Это меня добивает. Лежу, пыхчу. Не понимаю, как можно быть таким непрошибаемым упрямцем. А Куравлёв именно такой. Зачем он вообще нас повез к себе домой? Неужели нельзя было отвезти, куда попросила? Ко мне не понимая его. «Вова», — зову бывшего, осторожно к нему, повернувшись, «нам приходится спать в одной кровати, поскольку на диване в гостиной спят девчонки, а другого подходящего места для сна, по заверению Куравлева в доме нет. Проверять, правда ли это, не стало. Нет никакого смысла. В конце концов, мир не рухнет, если мы в одной постели проведем еще одну ночь. Мы с Вовой не чужие друг другу люди. Столько времени были вместе, и уж как-то переживем эту ночь». Я заставила его выдать мне отдельное одеяло, Покрывало скрутила и положила посередине кровати и строго-настрого запретила ему через него перелезать. Жаль нельзя поставить забор для полной безопасности. Во, тот еще засранец, уж кто кто, а я-то это точно знаю. Вот так уснешь с ним по разные стороны кровати, а на утро проснешься в его объятиях. Поэтому я решила хоть как-то оградить себя. «Других вариантов нет, к сожалению. С девочками на диване не помещусь». «Что?» — бурчит сонно. Судя по голосу, только-только уснул. Куравлёв на самом деле выглядит довольно уставшим и каким-то измотанным. Мне даже пару раз захотелось позаботиться о нем. «Не спишь?» — спрашиваю, поднимаясь с подушки. Сажусь, в полутьме изучаю его. «Ань, чего ты хочешь?» — поворачивается ко мне недовольно. Даже сейчас, когда я его разбудила, от Вовки не исходит злости или раздражения в мой адрес. Внешне он бурчит, а в душе все равно остается добрым. Это одна из причин, по которой мое сердце решило его полюбить. Стараясь особо не проявлять свой интерес, наблюдаю за Куравлевым. Смотрю на мужчину, но толком ничего не могу разглядеть. В свете уличных фонарей без труда можно рассмотреть мужской профиль, не более того. В памяти многое всплывает. Воспоминания то и дело мелькают перед глазами и мешают оставаться с холодной головой. Будоражат кровь, заставляют вспомнить давно позабытые чувства. «Почему ты повез нас к себе домой?» — спрашиваю в лоб. Мне важно услышать то, что он ответит. Куравлев бросает на меня удивленный взгляд, ухмыляется. «Ты серьезно сейчас?» — произносит, приподнимаясь на локтях. Смотрит мне прямо в глаза. Краем глаза замечаю рельеф его сильных рук. Вспоминаю, каким нежным и ласковым умеет быть этот мужчина. Сглатываю. «Похоже, что я шучу?» — отвечаю вопросом на вопрос. С усилием заставляю себя смотреть исключительно Вове в глаза, хотя то и дело ловлю себя на мысли, что бесстыдно его рассматриваю. Замечаю небольшую татуировку на внутренней стороне предплечья. Вова замечает мой интерес и ложится так, чтобы я ее больше не видела. «Ань, сегодня у меня был трудный день. Я устал. Нехоте говорит, если ты хочешь снова устроить разборки, то придется подождать до утра, иначе ты реально будешь ночевать одна. В парилке. Уравлёв, неужели тебе сложно просто взять и ответить, внутри все горит. Алкоголь, который заставил меня выпить Вова, принес следом за расслабленностью раздражения. Вовка обреченно вздыхает, откидывается на спину. О, женщина, выдыхает безнадежно, садится. Из-за отключения света на дороге произошло массовое ДТП, образовалась многокилометровая пробка. Говорит таким тоном, словно я должна была сама это все понять. Если бы мы поехали к тебе, то однозначно туда встали. Мне проще было бы тебя с переохлаждением сразу отвезти в стационар, тем более он все равно по пути находился. — Хочешь сказать, что сегодняшним вечером ты спасал меня? — Удивляюсь. — Бинго! — произносит, не скрывая эмоций. Мне от чего то становится не по себе. Чувствую себя дурой какой-то. Воспроизвожу в памяти все, что произошло за сегодняшний вечер, и вдруг понимаю, что Куравлев прав. Дорога была забита машинами. Они никуда не ехали, а мы напротив нигде не стояли. Потом вспоминаю, как сильно замерзла. Как ужасно чувствовала себя в холодной промокшей одежде, и как меня все трясло. Вова прав. С таким переохлаждением только в больницу. Прости. С меня тут же спадает спесь. Я как никогда четко понимаю последствия, которые смогла избежать благодаря Куравлеву. Любой другой не стал бы со мной церемониться, облил бы с ног до головы, наорал, обвинил во всех смертных грехах и исчез. И осталась бы я одна с девчонками на улице, промокшая до нитки, ничего не соображающее и без возможности попасть домой в кратчайшее время. Спасибо большое. Благодарю мужчину. Ты меня спас.